«Интерлюдия пятая. Значит, Хионец нам точно не поможет». Морно, постукивая пальцами по столешнице, напряженно смотрит на Фурье, перебирающего бумаги. Глава канцелярии, тяжело вздохнув, отрывает взгляд от документов. «Они не в состоянии изменить договор или отменить данную ими же клятву. Для ритуала требуется кровь мага, который создал заклинание». Так как найти плача не представляется возможным, пока университет занимает выжидательную позицию. Девушка, поморщившись, поднимает чашку с сорком, делая глоток напитка Жаль, это разум решило бы массу наших проблем. Берн Реннан, переглянувшись с шефом канцелярии, осторожно замечает: После объявления о вашей помолвке с сыном Оттофера дела и так идут на лад. «С нами восемь армейских корпусов. Герцоги Лекат и Стано дали присягу, а Хердисы сдали назад. Даже Танфои прекратили разговоры о своей максимально широкой автономии. С учетом позиций вольных городов, которые сейчас спешно занимаются подготовкой новобранцев, открытый конфликт становится все менее вероятным» только если смотреть на расклад с позиции оптимиста. Мой дядя до сих пор где-то скрывается. Большая часть армии хранит нейтралитет, и даже Оттефер не собирается признавать мое регенство, пока не состоится свадьба с его сыном. Гхархова отродит Ценхар, тоже жив и плетет свои интриги дальше. Страна слишком долго находится в состоянии многовластия. Провинциальное руководство скоро может начать действовать без оглядки на столицу» что не менее опасно, чем заговоры аристократов. Как только бюрократическая машина разболтается настолько, что же вылетит из наших рук, норкром поползет по швам». Молчавший ранее генерал Фост мрачно замечает. «Значит, придется собрать империю заново, скрепив ее кровью предателей. Такое уже бывало до нас и, уверен, еще не раз случится после нашей смерти». Регент переводит взгляд на начальника генерального штаба. А вы считаете, что мы справимся? Восемь корпусов и гарнизонные войска, маловато для восстановления целостности страны, даже с учетом солдат троих герцогов. Если дело дойдет до открытой войны, мы сохраним за собой власть лишь над частью норкрома, потеряв все остальное. Трое мужчин, составляющих малый императорский совет, переглядываются. Игра Френа озвучивает мысль, которая посетила их всех. У вас есть какие-то конкретные предложения? Сделав еще один глоток горячего сорка, девушка оглядывает своих соратников. Нужен один пример, который отобьет у глав провинции желание раздумывать о выходе из подчинения престолу и объединении с аристократией, республиканцами или любыми другими рицеровыми ублюдками, что хотят прорваться к власти. «Одна провинция, в которой мы проведем детальную инспекцию и нещадно покараем за невыполнение распоряжений законного правителя». Канцлер с выражением неуверенности на лице пожимает плечами. «Думаете, это поможет?» «Если правильно преподнести, безусловно. Верховная власть давно не перетряхивала местную бюрократию. Могу поспорить, у них накопилось столько скелетов в шкафу, что придется организовывать массовые казни». Руководитель императорской канцелярии, чуть наклонив голову на бок, уточняет. «Вы собираетесь кого-то казнить, ваше императорское величество?» С улыбкой кивнув старому служаке, Морна объясняет свою мысль. «Исключительно в рамках закона и по решению императорского трибунала, генерал Фурье. Не беспокойтесь, все будет сделано как надо». Канцлер, бросив взгляд на бывшего полковника, снова поворачивается к Морне. «Идея в целом неплоха» но может привести и к обратной реакции. Руководство провинции решит, что для них будет более безопасно следовать своим собственным курсам, порвав все связи с престолом. Чем дольше мы ждем, тем выше такая вероятность. Провернем все сейчас, есть шанс восстановить управляемость империи и получить контроль над обширными ресурсами. Деньги, возможность мобилизации местного населения и формирование новых армейских частей из добровольцев – Дочь Ларна наклоняется вперед, положив руки на стол и снова окидывает взглядом троих присутствующих мужчин. «Возьмем под свою руку провинциальные власти, перехватим инициативу у хердисов и выбьем почву из-под ног все еще сомневающихся военных. Без поддержки со стороны местных властей их мятеж будет обречен на неудачу». Фурье, вздохнув, покачивает головой. «Не думаю, что все будет так просто». Большинство корпусов, официально заявивших о нейтралитете, связаны с теми или иными аристократическими группами влияния, на которых ориентируются. Лояльность со стороны провинциального руководства им ни к чему. Единственное исключение — бастарт вашего деда, что командует одиннадцатым корпусом. Увидев, как меняется выражение лица девушки, шеф канцелярии сразу же добавляет. «Но вы однозначно правы в том, что контроль над провинциями даст нам возможность более эффективно противодействовать Хеордисам и всем остальным потенциальным противникам». Откинувшись в кресле, девушка кивает генералу, поднося карту-кружку с сорком, а канцлер снова обращается к ней. «Стоит иметь в виду, что где-то скрывается палач, который может проявить себя в самый неожиданный момент». «И если мы принимаем за гипотезу тот факт, что это не он организовал покушение в Желтом Зале, то есть еще группа таинственных заговорщиков, уже пытавшихся убить ваше императорское величество. Эти фигуры не менее важны, чем Хердисы или ваш брат». Раздраженно хмыкнувшая Морна звучно ставит чашку на стол. «Абсолютно согласна. Только вот мы никак не можем им противодействовать». «О чем вы, граф Реннон, и сами знаете, наши люди не смогли обнаружить следы палача либо кого-то из магов, покинувших дворец. Что касается организаторов покушения на меня, по их поводу у канцелярии нет даже толковых предложений. А бороться с противником, скрывающимся в тени, невозможно. Все, что нам остается, укреплять свое положение и наращивать силы, готовясь к возможной схватке. Иного выбора просто нет». Дождавшись, пока Реген договорит, свое мнение озвучивает Фост. «Соглашусь с вашим императорским величеством. Озвольте озвучить еще одну мысль, которая посетила мою голову прямо сейчас. Я предлагаю прекратить финансирование и снабжение корпусов, до сих пор не присягнувших вам». Канцлер, сидящий напротив главного штабиста империи, с сомнением цокает языком. «Это столкнет их в объятия заговорщиков. Мы навредим сами себе». «Сами подумайте, какой смысл быть хотя бы отчасти лояльными столицей, когда ты, не получаешь жалования, и тебя отказываются кормить? Да, это выглядит не слишком логично и может показаться проявлением слабости. Но прекратив снабжать армию, мы окончательно ее потеряем». Одетый в грязно-зеленый мундир, генерал слегка покачивает головой, явно демонстрируя жест отрицания. При всем уважении, граф, вы не до конца правы. Сомневающихся, такой ход может подтолкнуть к принесению присяги престола, а со стороны будет смотреться как жест уверенного в своих силах правителя, который не опасается возможного мятежа, потому что знает, что сумеет подавить его. К тому же вы сами сказали, дела идут на лад. Вряд ли вся империя поднимет мятеж разом, а если в бунтовщиков превратится только пара корпусов, Это будет идеальным шансом показать, как мы поступаем с теми, кто открыто пошел против высшей власти империи. Жестко подавленный мятеж отрезвит армию не хуже, чем сотни отрубленных чиновьичьих голов в отдельно взятой провинции бюрократов. Граф уже открывает рот, чтобы ответить, но его перебивает морно. «Довольно. Я обдумаю ваше предложение, генерал, и приму решение в ближайшее время. А сейчас...» предлагаю разобраться с отчетами канцелярии о наших агентах влияния среди вассалов-хердисов. Трое мужчин открывают тонкие серые папки, и спустя несколько мгновений совещание перерастает в обсуждение вариантов использования аристократов, выразивших желание служить престолу в надежде получить полную независимость от своих старых сизеренов.